Герцога стерегли на совесть. Подслушав, что он двигается у себя, в комнату вошел Лараме. — Что угодно вашему высочеству? — спросил Лараме. — Азяпы помешал дрова, чтобы они хорошенько разгорелись, — сказал герцог. — Вы знаете, мой милый, что камеры Винсентского замка славятся своей сыростью. Здесь очень удобно сохранять лед и добывать селитру, а те камеры, в которых...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 — Да уж, то правда, то правда, ваше высочество. Пироги у него превосходные, да и вино прекрасное. Во всяком случае, его кухня и погреб должны быть получше, чем у господина Дашвини. — А кто мешает вам попробовать его стряпню, ваше высочество? — сказал Ларме, попадаясь в ловушку. — Кстати, я обещал ему, что вы станете его покупателем. — Хорошо.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 «Не желаете ли дать мне послезавтра урок?» «Чего? Гастрономии?» «С большим удовольствием, ваше высочество! Но для этого мы должны остаться вдвоем. Отошлем сторожей обедать в столовую господина Дешевиньи и устроим себе ужин, заказать который я попрошу вас». «М-м-м», сказал Лоромео.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 — воскликнул герцог, — в крайнем случае, хоть после смерти Мазарини, ведь я на пятнадцать лет моложе его. — Правда, — с усмешкой добавил он, — Винсене годы мчатся скорее. — Монсеньор, — воскликнул Лароме, — Монсеньор. — Или здесь умирают раньше, — продолжал герцог, — что сводится к тому же. — Так я закажу ужин, вашему высочество, — сказал Лароме,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 — сказал один из сторожей, не спавший все время, так как у него от сырости разболелись зубы. Он бредил, раза два-три звал на помощь. — Что же это с вами, монсеньор? — спросил Лараме. — Это все твоя вина, дурак, — сказал герцог. — Ты своими глупыми росказнями о бегстве совсем вскружил мне голову, и мне всю ночь снилось, что я, пытаюсь бежать, ломаю себе шею. Лараме расхохотался. — Вот видите, ваше высочество, — сказал он, — это предостережение свыше. Я уверен, что вы не будете так неосмотрительны на ебу как во сне. — Ты прав, любезный Лараме, — ответил герцог, отирая с лба холодный пот, все еще струящийся, хотя он и давно проснулся. — Я не хочу больше думать ни о чем, кроме еды и питья. — Тсс, — сказал Лараме, —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 заказан ему ты сказал что это для меня сказал что же он ответил что постарается угодить вашему высочеству отлично сказал герцог и весело потирая руки черт возьми воскликнул лараме как и однако успехи делаете вы по части чревоугодия ваше высочества ни разу за пять лет я не видал у вас такого счастливого лица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 сказал гримо предпочитавший самый сжатый слог герцог подписался а вы уничтожили мяч ваше высочество какой мяч в котором было письмо нет я думал что он еще может там пригодиться вот он и вынув из под подушки мяч герцог подал его гримо тот постарался улыбнуться как можно приятней но спросил герцог